Глава шестнадцатая. Как и подобает уважающей себя девушке, на встречу с Кузьмойным я опоздала. Когда я подъехала к ПДПС, серый Пежо уже разворачивался. Фотограф явно собирался вернуться в город. Увидев мое авто, Илья мигнул фарами в знак приветствия, вновь развернулся на сто восемьдесят градусов и поехал по направлению к Шумейке. Я последовала за ним. Вскоре он свернул с основной трассы направо. И въехал на территорию дачного кооператива Овощевод. Попетляв немного, Кузьмин направился к лесу. Мой Citroën повторял все манёвры Пежо, хотя маршрут этот мне не понравился. И дело было даже не в том, что грунтовая дорога оставляла желать лучшего. Может, Кузьмин передумал и решил устроить съёмку вовсе не напротив Шумейского острова, а где-то в другом месте. Конечно, ничего страшного в этом нет. Просто мне придётся действовать по обстоятельствам и полагаться только на себя. Именно так чаще всего и бывает. Стоит разработать чёткий план действий, как обязательно кто-нибудь внесёт в него свои коррективы, а вот экспромты обычно получаются удачными. Мы выехали из леса, и я увидела справа Волгу. Правда, подъехать к ней было невозможно. Берег был в этом месте обрывистый. Илья остановился и вышел из машины. Я осталась сидеть на месте, но открыла окно. "Привет", сказал он, подойдя к сетрайну. "Выходи, будем работать здесь". "Как здесь?" удивилась я и напомнила ему: "Но ты же говорил, что волны будут нежно ласкать шины моего авто". "Знаешь, я как-то не учёл, что сейчас вода ещё холодная. Ну и что? Я ведь заходить в воду не собираюсь". "Таня, поверь мне, здесь пейзаж даже лучше, чем там". Всё, быстренько выходи из машины, надо поторопляться. Кей опоздала, и у нас в запасе осталось не так уж много времени. Видишь, где солнце стоит? Кузьмин махнул рукой, указывая в небо. Нет, Илюша, здесь я сниматься не буду, закопризничала я. Ты так красиво рассказывал про берег Волги, волнистый песочек и Шумейский остров в перспективе. Вот я на это и запала. В общем, либо ты меня снимаешь там, либо вообще нигде. Понимаешь, Танечка, пока мы туда доедем, солнце будет уже в зените. Ну, конечно, у плохого фотографа всегда найдутся отговорки, сказала я, закрыла окно и демонстративно отвернулась от Кузьмина. Он постучал по стеклу, и я неохотя посмотрела в его сторону. Он начал делать мне какие-то знаки, и я приспустила стекло. Ладно, сказал Илья. Поедем куда и договаривались. Только тут дальше будет крутой спуск. Не страшно, я люблю экстрим. Хорошо, и фотограф пошёл к своей машине. Я хотела позвонить Мельникова, спросить, на месте ли он и сказать, что мы задерживаемся, но в этом месте связь отсутствовала. Пежо тронулся с места, я поехала за ним. Через какие-то полчаса мы оказались на месте. Природа там действительно была великолепная. Только, похоже, мы с Кузьминым здесь совсем одни. И сигнала сотовой связи тут тоже не было. Так, Таня, сказала я. Подъезжай прямо к берегу. Я так и поступила и, дождавшись, когда отхлынет волна, вышла из машины. Кузьмин уже стоял с фотоаппаратом в руках и поглядывал то на небо, то куда-то в даль, высматривая наиболее удачный ракурс. Ну и как же мне встать? спросила я. Погоди, да я на тебя посмотрю. Кузьмин приблизился ко мне. В принципе, мне нравится, как ты выглядишь. Хорошо, что ты надела кожаные брюки и дутую жилетку. Всё смотрится органично, кроме этих тёмных очков. Поверь, они совсем ни к чему. На фотографии должны быть видны твои глаза. А я хочу сниматься в очках, снова закопризничала я, меж тем сканируя окружающее пространство. Таня, мы тратим время на совершенно ненужные приперительства. Модель должна на сто процентов доверять мастеру, то есть мне. Если я говорю, что надо позировать без очков, значит придется тебе их снять, иначе на снимке не отразятся твои эмоции. Ну хорошо, как скажешь. Я сняла очки и бросила их в салон Citroena. Где мне встать? Справа от машины. А дальше импровизируй, принимай различные позы, выдавай эмоции. Так. Я прислонилась к Citroenu. Она голову чуть-чуть запрокинула назад, постаравшись изобразить загадочное выражение лица. Да, так хорошо. А теперь повернись в профиль. Отлично. Смени позу. Прекрасно. Таня, ты прирождённая модель. Замечательно. Кузьмин щёлкнул кадр за кадром. Так, а теперь отойди от машины. Хорошо. Подбородок чуть выше. Чудненько. С тобой работать одно удовольствие. Знаешь, скоро у меня будет своя студия. Если бы ты согласилась стать моей моделью, мы вышли бы с тобой на международный уровень. Ты хочешь создать свою фотостудию? переспросила я. Да, это практически уже решённый вопрос. Но ведь для этого нужны не маленькие деньги. Скоро они у меня будут. Мне сделали очень выгодный заказ, признался Илья. И как только я с ним закончу, передо мной откроются совершенно новые горизонты. Фотограф в метагалактике. Это для меня очень мелко. Я уже вырос из этих штанишек и больше не хочу их натягивать. Улыбнулась. Замечательно. Знаешь, в собственной студии я буду не только творить, но и учить этому мастерству других. Поверь, у меня очень-очень далеко идущие планы. Удивление. Великолепно. Так, а какие ещё эмоции ты умеешь изображать? Презрение. Замечательно. Илья, скажи, а деньги на бизнес ты собираешься от Лекомцева получить? Внезапно спросила я, чем вызвала неподдельную эмоцию у самого фотографа. Он был ошеломлён до глубины души моей осведомлённостью. Что же ты молчишь? Кто такой Лекомцев? С чего ты взяла? Кузьмин попытался овладеть собой, скрыть свои истинные чувства. Илья, только не делай вид, что ты не знаешь, кто такой Ярослав Фёдорович Лекомцев. Ведь он твой родственник. У меня нет таких родственников, возразил фотограф. Однако творческое настроение явно его покинуло. Он опустил фотоаппарат и уставился на меня, Сузе в глаза, будто пытался прочитать мои мысли. Конечно, по большому счету Ярослав тебе не родственник, а свойственник. Но он женат на твоей двоюродной сестре Ольге, не так ли? А что еще тебе известно? Осведя на секу всмин, я аккуратно положил фотоаппарат на капот моего сетраэна. Ликомцев хочет приобрести в собственность здание дома быта, а старик Земцов не может освободить его от арендаторов, сказала я, внимательно наблюдая за Ильёй. Он медленно двинулся вперёд, ко мне. "Ну, допустим", сказал он и вдруг бросился на меня, как тигр бросается на свою добычу. Точнее, он только собирался на меня броситься, но в самый последний момент я резко шагнула в сторону, и Кузьмин едва не упал мордой в мокрый песок. Наверное, эта сценка смотрелась со стороны достаточно комично. Востановив координацию движений, он повернулся ко мне и приготовился к новому прыжку. "Илья, а ты очень находчивый. Решил воздействовать на арендатора страхом, не так ли? Успокойся, я не выдам тебя" Мне нравятся такие решительные мужчины, как ты, сказала я, потихонечку отступая к своей машине. Правда? недоверчиво спросил Илья. Да, я устала от слащавых маменькиных сынков, а в тебе чувствуется характер, сказала я и повернулась спиной к фотографу. В тот же момент он бросился на меня и принялся душить. Гражданин Кузьмин, отпустите девушку, послышался вдруг знакомый мне мужской голос. Вы окружены и находитесь под прицелом. Я почувствовала, как схватка его пальцев на моей шее ослабла. И что же это в последнее время все меня придушить желают? Сначала Николай, теперь Илья, ну и мужики, даже драться как следует не умеют. Сучка, ненавижу, злобно прошипел амбициозный фотограф. Прекратить разговоры. Отошёл от девушки и поднял руки вверх. скомандовал Мельников, держа его на мушке. Кузьмин послушно отошёл от меня, но вместо того, чтобы поднять руки вверх, вдруг помчался в по направлении к береговому утёсу. "Стой, стрелять буду!" раздался громкий треск. Это был предупредительный выстрел в воздух. Второго выстрела не последовало. На полпути к утёсу за большим камнем сидел в засаде Лапtev. В нужный момент он подставил Илье подножку. И тут упал навзничь на взнечно песок. В следующий миг помощник мельника ловко надел на него наручники. "Но ну вы и законспирировались", сказала я Андрею. "Я вас даже не сразу заметила, только когда начала позировать. А чего вы так долго ехали сюда? Мы уж думали, что всё сорвалось и хотели уезжать. Мобильник-то здесь не берёт. Конечно, у нас рация имеется, но у тебя-то её нет". Этот тип, я кивнула в сторону Ильи, Вдруг решил изменить натуру. Еле уговорила его приехать именно сюда.